Больше всего Маугли любил вместе с Багирой уходить в темную, теплую гущу леса, спать там целый день, а ночью наблюдать за охотой черной пантеры. Голодная, она убивала все, что ей попадалось навстречу. Так же поступал и Маугли, с одним исключением. Когда он подрос и его ум развился...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 Акелло не допустил бы до этого, если бы прежняя сила дала ему возможность как следует проявлять свою власть. Кроме того, Шерхан льстил молодым волкам и высказывал удивление, что такие прекрасные молодые охотники добровольно покоряются полуживому вожаку и детенышу человека. — Мне рассказывали, — говаривал Шерхан, — что на скале совета...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 и хотя Балу ленив, он может в мою защиту нанести лапой несколько ударов. Чего мне бояться?» В один очень жаркий день в мозгу Багира появилась новая мысль, родившаяся вследствие дошедших до нее слухов. «Может быть, Икки дикобраз предупредил Пантеру? Во всяком случае, раз, когда Маугли лежал в глубине джунглей, прижимаясь головой к ее красивой черной шкуре, Багира сказала ему. — Маленький брат, сколько раз я говорила тебе, что Шерхан твой враг? — Столько, сколько орехов на этой пальме, — ответил Маугли, конечно, не умевший считать. — Что же из этого? Мне хочется спать, Багира, а у Шерхана такой же длинный хвост и такой же громкий голос, как у Мао, павлина.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 — ответил Маугли. — Все в джунглях боятся Багиры. Все, кроме Маугли. — О, ты, детёныш человека! — очень нежно промурлыкала пантера. — И как я вернулась в мои джунгли, так и ты, в конце концов, должен вернуться к людям. К людям, твоим братьям, если тебя раньше не убьют в совете. — Ну, за что же? За что могут меня убить?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 В мире никогда не бывало такой неудачной охоты, как твоя охота на эту лягушку десять лет тому назад. Маугли пересекал лес. Он бежал быстро. В его груди горело сердце. Когда поднялся вечерний туман, он подошел к родной пещере, перевел дух и посмотрел вниз на деревню. Молодые волки ушли. Но волчица-мать, лежавшая в глубине логовища, по дыханию мальчика угадала, что ее лягушонок чем-то взволнован. — Что тебя тревожит, сынок? — спросила она. — Болтовня о Шерхане, — ответил он. — Сегодня ночью я иду охотиться среди вспаханных полей. Маугли нырнул в чащу и побежал к реке, протекавшей в глубине долины.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 Вероятно, одинокий волк прыгнул и промахнулся. Маугли услышал ляск его зубов и короткий лай, вырвавшийся у него из горла, когда олень опрокинул его передней ногой. Маугли не стал ждать больше, а побежал. И по мере того, как он углублялся в возделанные поля, где жили люди, позади него вой затихал.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 Когда же пришло утро, и дымка тумана побелела и сделалась холодной, маленький ребенок взял сплетенную из веток чашку, внутривымзанную глиной, наполнил ее тлеющими угольями, прикрыл своим одеялом и вышел с нею из хижины, направляясь к коровам в загоне. — И все? — прошептал Маугли. — Если это может сделать детеныш, нечего бояться.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 Какое дело тигру до да места нашего вожака, ввиду того, что это место еще свободно, а также помни что меня просили говорить, — начал Шерхан. — Кто просил, — сказал Маугли, — разве мы шакалы и должны прислуживать мяснику, убивающему домашний скот? Вопрос о вожаке стаи касается только стаи. Раздался визг, вой.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 — Человек, человек, что делать у нас человеку? Пусть уходит, откуда пришел. — И обратит против нас все население окрестных деревень? — прогремел Шерхан. — Нет, отдайте его мне. Он человек, и никто из нас не может смотреть ему в глаза. Акелло снова поднял голову и сказал. — Он ел нашу пищу.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 «Дайте его мне!» «Он наш брат по всему, кроме рождения», — продолжал Акела. «А вы хотите его убить?» «Действительно, я прожил слишком долго. Некоторые из вас поедают домашний скот, другие же, наученные шерханом, пробираются в темные ночи в деревне и уносят детей с порогов хижин. Благодаря этому я знаю».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 так как ему не удалось покончить со мной когда я был маленьким детенышем вот же тебе вот так мы люди бьем наших собак пошевели хоть усом и красный цветок попадет тебе в глотку он бил веткой по голове шерхана и в агонии страха тигр визжал и стонал фу уходи теперь прочь заклейменная кошка джунглей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 «Вот так!» Конец большой ветки ярко горел. Маугли бил ею вправо и влево. Когда искры попадали на шерсть волков, сидевших кольцом, они с своплем убегали. Наконец, подле скалы совета остались Акела, Багира и около десятка волков, которые приняли сторону Маугли. И вот в своей груди... Маугли почувствовал такую боль, какое не испытывал еще никогда в жизни. У него перехватило дыхание. Он всхлеппнул и слезы потекли по его лицу. Что это что это спросил он. Я не хочу уходить из джунглей и не понимаю, что со мной. я умираю багира. Не маленький брат. — Это только слезы. Такие слезы бывают у людей, — сказала Багира. — Да, теперь я вижу, что ты взрослый человек, а не человеческий детеныш. Отныне джунгли действительно закрыты для тебя. Пусть они льются, Маугли, это только слезы. Так Маугли сидел и плакал, точно его сердце разбилось. Раньше он не знал слез. — Теперь, — сказал, наконец, мальчик, — я уйду к людям. Но прежде попрощаюсь с моей матерью. Он пошел в ту пещеру, в которой жил с семьей отца волка, и так плакал, прижимаясь к меху волчицы, что четыре молодых волка жалобно завыли. — Вы меня не забудете? — спросил их Маугли.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 Скажите в джунглях, что вы меня там не забывали. Начала загораться заря. Маугли спускался с горного откоса. Он, молчаливый и одинокий, шел к таинственным существам, которых зовут людьми.